Глава 18. Пространство Ксай. Ярус-3. Команда-2. Локация Таун-Айленд. Центральный район. Весьма неожиданное предложение. Офис, в котором грешник устроился в ожидании отката, оказался весьма непростым. Сразу стало понятно, что здесь недавно происходило что-то интересное. Пол от плинтуса до плинтуса, в несколько слоев залит запекшийся кровью. В углу благоухает гниющий труп без ног и одной руки. Мебель не просто разбита, она почти полностью раздроблена до состояния мелкой щипы и опилок. Под одной из стен уродливым плющом ветвятся причудливые конструкции из печально знакомого серебристого металла. Выглядят они так, что рядом стоять не захочется. Наверное, из-за того, что местами на них просматриваются подобие трехпалых лап пернатого хищника. Смотрятся эти детали уродливее всего прочего, и для завершенности образа им явно не хватает кривых когтей. Да-да, прям остро не хватает, чтобы мгновенно психику накрыло при одном лишь взгляде на это уродливое подобие ободранной виноградной лозы. Омерзительные формы смотрелись противно. Так уж повелось, что современное искусство здравомыслящие люди понимают далеко не всегда. Грешник считал себя именно таким человеком, однако сейчас ни на миг не поверил, что здесь поработал какой-то сомнительно великий художник, скульптор или кто-то вообще так дурно с металлом способен обойтись. Нет, здесь с первого взгляда понятно, что чужой разум руку приложил. Неужто этот образчик творчества пришельцев, так сказать, решили заняться художественным оформлением захваченной недвижимости? Приблизившись к уродливой инсталляции, грешник тут же отскочил назад, среагировав на движение одной из куриных лап, что там и сям просматривались в переплетении конструкции. Да-да, эта несусветная хрень каким-то образом ощутила близость человека и шустро потянулась к его голове. При этом из одного подобия пальца выдвинулась длиннющая толстая игла два других скрючились сжимая невесть откуда взявшуюся металлическую деталь сложной формы на подобной штуковины грешник успел насмотреться именно ими обильно разукрашенные тела измененных людей и животных также их немало находится в пожарниках и в туннельных тварях и в ездовых ящерах и даже в самих пришельцах Хотя насчет того, что скауты — это именно пришельцы, говорить преждевременно. Чтобы там не думали по этому поводу спрайт, грешник на этот счет имел свое мнение, предполагая, что чужаки в доспехах — такие же марионетки, как и вся прочая братья. Просто класс у них выше. То есть местные кукловоды пока что не засветились. Нехорошо уставившись на шевелящиеся подобие лапы, грешник подавил в себе желание грубо с ней обойтись и попробовал понять, с чем имеет дело. Не надо быть великим гением, чтобы догадаться, никакая это не скульптура или картина. Скорее всего, перед ним то самое оборудование, при помощи которого пришельцы подчиняют людей и животных, уродуя их тела посторонними предметами. Если он в этом прав, сомнительно, что омерзительная техника работает со всем инопланетным зоопарком. Вряд ли пожарников и прочих ни на что не похожих тварей именно здесь штампуют. Размеры помещения не настолько велики, да и следов монстров не наблюдается. На запекшейся крови лишь оттиски человеческой обуви и голых ступней, а также редкие здоровенные овальные отметины от скафандров-скаутов. Да уж, неприятное местечко. Но искать другое глупо. Грешнику всего-то и надо пересидеть спокойно несколько минут. Если эта штуковина может как-то связываться с хозяевами, они уже знают, что на важный производственный объект проник посторонний. А если не может, нет смысла выискивать уголок почище и покрасивее. Кто знает, на что здесь нарвешься за первым же углом. «Местечко очень непростое». Телефон завибрировал определенным образом. Кто-то звонит. Явно не парнозает тот уже слил весь лимит разговоров на нескончаемые жалобы и мольбы о помощи. Даже на сообщение, отправленное из картонного обиталища бездомного, приятель уже не ответил. Наверное, дошло до того, что даже писать не может, все до последней буквы выбрал. Взглянув на экран, грешник нахмурился. Абонент – Висмут. Прозвище незнакомое, хотя встречает его не впервые. Такой участник мелькал иногда неподалеку от вершины топа вложений символов развития. Случалось даже – в первую двадцатку попадал и на несколько дней в ней оставался. Он это или нет – непонятно. Одинаковые прозвища не приветствуются, но и не запрещены, так что совпадения случаются. Также непонятно то, чего он хочет от грешника. И звонок весьма несвоевременный. Через минуту в бой идти, сейчас не до разговоров. Однако тут не прежняя жизнь, номерами не ошибаются и спамом не заваливают. Если звонят, значит звонят по делу. И ничего плохого, связанного с таким прозвищем, не вспоминается. Решил все же ответить. «Привет, грешник». И тебе привет, Висмут. Извини, но можем поговорить другой раз. Без обид, просто мне сейчас не до разговоров. Я в курсе, удивился собеседник. Но лучше бы тебе меня выслушать именно сейчас. Это в общих интересах. Так что, если тебе не режет горло, постарайся пойти мне навстречу. Горло в порядке, говори, но постарайся покороче. Постараюсь, но не обещаю. «Дело в том, что у нас с тобой сейчас общий интерес. Если что, я в той же башне, где и ты, восточная. Подозреваю, ты сейчас сильно выше». Удивившись еще сильнее, грешник не подал виду. «Допустим. И какой же это интерес?» «Бутвайзера ты слил?» «Да уж, этот непонятный Висмут не перестает удивлять». Откуда он такое может знать? Ведь воскрешение — не такой уж быстрый процесс, после него участник возвращается на ярус далеко не мгновенно. Следовательно, сообщить о своей неудаче Бутвайзер, скорее всего, не мог. Правильно определив причины паузы, Висмут пояснил. «Мы видели, как он наверх забирался. Резкий тип. А потом почти сразу общее сообщение пришло, что у нас тут минус один участник банкета». Никакого шума при этом не было, а Бутвайзер далеко не рак с кривыми клешнями, так просто тварям его не взять. Изначально нас четырнадцать человек набралось, считая меня здесь внизу двенадцать. Будда, мы видели, тебя нет, но удалось узнать, что тебя к этому делу тоже припахали. Кого же нам еще подозревать? «Если он ваш друг, у меня для вас плохие новости», — ответил, наконец, грешник. «Впрочем, вы уже в курсе». «Да пошел он», — буркнул Висмут. «Неприятный тип, никогда мне не нравился. Но, понимаешь, пусть он и гад последний, но гад способный, здесь такой пригодится. Маловато нас для серьезного дела, а теперь еще меньше стало. Благодаря тебе». Ну да ладно, я не с претензиями позвонил, это просто для общего сведения намекнуть, что мы тебе не враги. Насколько я тебя знаю, ты не любитель всех подряд валить. Мы тоже не любители. Если столкнемся, не надо с ходу стрелять начинать. Мы тоже не будем, а если и прилетит пуля, то это случайность. Сам понимаешь, в бою всякое случается. Ну а теперь самое главное. Дело к тебе есть. Важное. Даже два дела. «Я так понимаю, первым делом ты хочешь предложить совместно разобраться с поручением от кукловодов», озвучил почти очевидный грешник. «Ты прав. Хочу. Мы, как понимаешь, сейчас внизу. И застряли тут плотно. На нас прут и прут сверху, да еще и с улицы зажать пытаются. Пока справляемся, народ у нас непростой собрался». Слона голыми руками забить — это запросто. Так что мяса навалим здесь много. Но нам, как ты понимаешь, приказано разобраться с теми, которые наверху засели. Плюс это только один небоскреб, а здесь таких два. Мы все здесь вроде двустволки здоровенной, и от нас требуется двойной выстрел — дуплет. Только вот раскидать на два отряда нас не догадались. Так что надо придумать, как зачистить обе крыши. «За вторую башню не переживай, с ней спрайты вроде как разберутся», — заявил грешник. «Спрайты? Ты что, всерьез уверен в этих сонных чудиках?» Я с ними дела вел, кое-что видел. Да, чудят понемногу, но, похоже, они не сомневаются, что второй небоскреб рвануть сумеют. «Тогда почему он до сих пор стоит?» Они его взорвут, как только увидят, что у нас на крыше полный порядок. Это для них вроде сигнала. Ждут. Ждут? Как-то это мутно. Зачем ждать, если можно сейчас? Взрыв твари от нас отключат. Сейчас они со всего города сюда сбегаются. Спрайты так и задумали, — ответил грешник. Чем больше шума, тем больше их сбежится. Под этот шум они планируют выбраться с острова. Такой у них план. Это не план, это хрень какая-то. И почему ты так твердо уверен, что с ними получится дуплет устроить? Нет, я не уверен на все 100, но очень надеюсь, что завалят. А если нет? Ну, если не завалят, придется думать. Грешник, да что тут думать? За минусом буда у нас тут тринадцать рыл. Нам бы с одним зданием как-то разобраться. На два никак не разорваться, силенок не хватит. Да и времени нет, чтобы прорываться по улице через тварей. Отовсюду сбегаются сволочи. Висмут, что ты предлагаешь? Да что тут теперь предлагать? Я тебя услышал. Теперь нам только надеяться на этих чудиков остается. Ты, я так понял, уже в курсе, что они огромной толпой на каком-то пароме уплывать собрались? В курсе. А видел ящеров с пушками? «Нет, не видел, но спрайты про них рассказывали». «А я видел. Это, блин, танки живые, со своей артиллерией на горбу. Не знаю, что там за паром, но даже не сомневайся, несколько таких зарядов любой утопит. Такую эвакуацию только в наркоманском сне можно придумать». «Вообще-то они, можно сказать, действительно спят», напомнил грешник. «Ну да, по ним заметно». «Ладно, пусть хоть все там на корм стражам пойдут. Это всего лишь дополнительное задание. Как-нибудь переживем. Нам для начала с этой башней разобраться надо. Мы тут встряли, считай, сразу, еще на втором этаже. Только зашли и нарвались в ту же минуту. Тут шаров зубастых многовато. По-тихому пройти не получилось. Сейчас пробились на третий, но дальше никак не получается». По всему похоже на то, что их над нами сотни, всяких разных. Плюс снаружи подтягиваются. Не уверен, что вообще получится до крыши добраться. Крепко зажимают. А у тебя как обстановка? Ну, я сейчас под крышей, на предпоследнем этаже. Блин, какая прекрасная новость. И как там? Сам справишься? «Если да, мы прямо сейчас все бросаем и валим к западной башне. Не верю я этим спящим красавицам». «На крыше здесь, скажем так, протолкнуться негде», — ответил грешник. «Все настолько плохо», — напрягся Висмут. «Всю картину пока не скажу. Видел шесть рыл этих самых водолазов в скафандрах. Пара многоножек металлических и столько же ящеров летающих. «Замбаков всяких разных десятка три. И еще какая-то тварь непонятная». «Что значит непонятная?» — спросил Висмут. «То и значит. Никогда такую не встречал, и спрайты ни о чем похожем не рассказывали». Смахивает на здоровенную медузу с цветочным бутоном вместо купола. «Очень здоровенную. Подозреваю, это их противовоздушная оборона. Если я прав...» «Не факт, что для нас она опасна, но это не точно». «Водолазы там серьезны или как?» — уточнил Висмут. «А как их различать?» «Я до этого лишь одного убил, и мне он сильно серьезным не показался. Эти похожие на него, но у четверых вроде бы... Скафандры поприличнее смотрятся, головы еле-еле выглядывают». «С винтовками?» «Ну а куда же без них?» — ответил грешник. Тут почти у всех винтовки, даже у главного артиллериста. Только у одного нет, но, может, я не заметил. «Что за главный артиллерист?» — удивился Висмут. «Да тут у них пушка стоит, здоровенная, с коротким стволом. Точнее, ствол длинный, но при таком калибре так не кажется. Что-то вроде тяжелой мортиры на поворотном круге. В ствол обе мои ноги запросто пролезут». «Слушай, может, если ее чем-нибудь приличным грохнуть, то на этом все. Башня зачтется». «Может и так», — согласился грешник. «Но ты в этом уверен?» «Нет». «Вот и я нет. Плюс там сказано, что надо уничтожить всех или почти всех. Даже процент озвучили. Так что с толпой придется как-то разбираться». «Замбаков, не бойся. Мы их с утра уже сотни две наколотили, и ничего серьезного ни разу не видели». «Да я и не думал бояться». «Вот-вот, ты не бойся. Четверка с усиленными костюмами. Вот их бойся. Костюм очередь из пятидесятого калибра держит». «Очередь из чего?» — уточнил грешник. «Парни из пулемета стреляли. Пытались его снять с армейской машины, а тут эти ребятки подкатили на своих ящерках. Вот и пришлось немного пострелять». «Что за пулемет? Простой ли со знаком испытания? Какие у него параметры?» «Да нормальный пулемет. Ты знак имеется. Тут на острове он на всем местном оружии стоит. Обычное пока что не встречали». Параметры чуть ниже средней паршивости, но лупит мощно. У нас он с тех пор при себе, придерживаем на тот случай, если совсем плохо станет». «Мне бы здесь не помешал», — задумчиво произнес грешник. «Ну так давай подумаем, как его тебе доставить. Для нас крыша главнее всего, так что для тебя ничего не жалко». Сами мы по стенам вертикальным лазить не умеем, но если есть варианты, не стесняйся, говори прямо. Грешник думать не стал, ответил сразу. «Я не пулеметчик, да и как ты себе это представляешь? Вас поднять? Варианты есть, но не всех и со сложностями. И не уверен, что не встряну там внизу вместе с вами. Так что давай не будем усложнять. Попробую сам справиться с тем, что есть». Твари не так уж много, и ведут они себя спокойно. Сюрприз им будет, да? Это хорошо. Мы можем попробовать их отвлечь, если сигнал дашь. И как же вы их отвлечете, если они не хотят на шум спускаться? Да у нас тут девочка есть с интересным навыком. Если слить на него приличную энергию, в очень немаленьком радиусе станет для всех тварей целью номер один. «Про все на свете забывают и к ней избегаются. Мы, конечно, ее прикроем. Только вот здание высокое, она не уверена, что все накрыть получится. Попытается, конечно, до крыши дотянуться, но без гарантий «Похоже, у местных тварей жесткий приказ не покидать позицию, несмотря ни на что», — сомнением протянул грешник. «Но ты же в этом не уверен, так?» «Навык мощный, может пересилить приказ, если он вообще есть». «Ну так что? Попробовать?» «Попробуйте, не вижу смысла отказываться». «Отлично. Значит, с первым вопросом мы разобрались. Теперь второй. Мы тут случайно узнали, что ты собираешься вытащить из местной тюряги одного человека». «И у тебя, грешник, такая репутация, что если ты что-то собрался сделать, это значит дело в шляпе. Так вот, нам надо, чтобы ты вытащил не одного, а двоих, своего и нашего. Сделаешь». «Откуда вы так много знаете?» — нахмурился грешник. «Откуда, откуда? От того самого твоего человека». Уж извини за прямоту, но рот у него не закрывается, а наш друг слушать умеет. Получилось так, что их камеры почти по соседству. Хорошо слышно. Мы сами собирались его вытаскивать, но встряли в эту заварушку с башнями. Не уверены, что успеем добраться до того острова, до обнуления таймера. Считай туда, через полгорода переться, обстановка везде непростая, сам знаешь. «Очень хорошо, что он про тебя проболтался. Вовремя. Все, кого не спрашивал, говорят, что ты любую проблему одной левой решаешь. Да и по топам это заметно. Вечно впереди скачешь. Я понимаю, что ты знать нас не знаешь и ничем нам не обязан. Но мы не просто так просим. Мы можем заплатить за нашего человека. Хорошо заплатить». «И здесь сделаем все, чтобы помочь тебе на крыше. Слышал же, что попробуем отвлечь твари на себя». «Вы и так их уже на себя отвлекли», – машинально заявил грешник и тут же добавил. «Извини, но нет. Вашего человека я не вытащу. И дело не в том, что я вас знать не знаю. Просто не могу». «Так в чем загвоздка?» – спросил Висмут. «Раз одного сможешь, почему нельзя двоих?» Да потому что я даже с одним ни в чем до конца не уверен. Если и получится, это предел моих возможностей. Еще раз повторю, если получится. Мне для начала надо успеть добраться до той тюрьмы, потом забраться в нее, а там непонятная ситуация с охраной. Мой товарищ насчитал полтора десятка, но кто гарантирует, что он видел всех? Сам понимаю, что здесь на нас такая охота накрыта, что запросто сработать не позволят. Да и если ошибаюсь, и все пройдет хорошо, в конце мне придется его тащить. В буквальном смысле слова «тащить» на себе. И тащить не просто на плечах, там дело непростое. Нет, двоих мне так не вытянуть. Почему? Силу, что ли, не качал? Качал, но, говорю же, тут дело не в силе. Там навык особый нужен, на него все рассчитано. «Навык непростой, не уверен, что даже с одним выгорит. Риск огромный. Особенно для того, кого тащить придется. С двумя даже если как-то осилю, этот риск в несколько раз повысится. Шансов, считай, нет. Все там останемся, и твой человек, и мой, и я». повеси на связи минутку». «Звонок могут оборвать, лимит», — напомнил грешник. За это не переживай, у меня лимит максимальный. Последние слова жирно намекали на то, что Висмут не простой кастовый, а что называется кастовый высочайшего градуса. Только таким при должное оплате почти не приходится беспокоиться по поводу ограничения на связь. Кастовым грешник по понятным причинам относился предвзято, а к высокоранговым кастовым тем более предвзято потому вновь начал напрягать голову, пытаясь вспомнить, не мелькал ли Висмут в черных списках, где перечислялись любители вырезать себе подобных. Тарк, как и прочие идейные борцы за равноправие участников, старались отслеживать привилегированных головорезов, регулярно обновляя совместную базу данных по тем, кто попались на горячем. Если память не изменяет, Висмут нигде ни в чем плохом ни разу не засветился. Однако система черных списков совершенно мог проскочить. Если не оставлять свидетелей, это возможно даже с учетом повсеместного распространения алтарей воскрешения. «Ты сможешь сейчас позвонить своему человеку?» — вновь заговорил Висмут. «Тому, который там сидит?» «Нет, я все звонки слил, но могу сообщение написать». «Будет проще, если я тебе его сообщение перекину». Ответил на это Висмут. Лови. Почти сразу телефон дернулся, сигнализируя о приеме пересланного сообщения. Корреспондент Висмут. Автор – парнозаец. Время – только что. Ммм. Получается, приятель не до конца лимит слил. Видимо, всего ничего осталось. Придушил свою неуемную болтливость. Бережет для самого важного. Бро, не тупи. Помоги этому Висмуту. Что он просит, то и делай. Нам обоим нельзя в этой дыре оставаться. И, слышь, ты где там застрял? На часы не смотришь или забыл? Бро, времени уже вообще нет, спасай меня. Бро, я уже до последней волосинки седой, мне без тебя не выжить. Как видишь, твой человек все понимает, ты не против того, чтобы ты вытащил двоих. Невозмутимо заявил Висмут. Угу, я вижу. Только этот мой человек не представляет, чего это ему будет стоить. «Послушай», — внезапно озарила грешника. «Что значит вытащить? Если просто открыть дверь камеры и вывести его за ограду, это я, наверное, смогу. Такое тебя устроит?» «Нет, не устроит. Его надо вытащить отсюда. В смысле, доставить на материк. Твой друг не возражает и даже активно «за». «И да» повторяю мы не халявщики за доставку ты получишь десять тысяч яалог конечно сколько опишу грешник сумма по нынешним временам не сказать что запредельная, однако если вспомнить первый ярус там он за все время чуть ли не в сто раз меньше заработал десять тысяч в идеальных монетах терпеливо повторил висмут вижу сумма тебе понравилась Ну так что? Мы договорились. Пока что нет, не договорились. Но да, ты прав, сумма мне нравится. Вот только никак не пойму, зачем вам это надо? За такие деньги можно мешок алтарей воскрешения набрать. Только не говорите, что ваш человек никогда их в руках не держал. Это самое первое, что люди берут на стартовой площадке. Если, конечно, до этого не смогли достать. «Раз вы такие серьезные, то и он не хуже, следовательно, алтарь у него активирован. Так что вашему человеку проще умереть, чем так разоряться?» «Нет, не проще», — не согласился Висмут. «Тут такой момент. Понимаешь, если что-то пойдет не так, наш э, парень не воскреснет, а оно так и пойдет». «То есть он такой неудачник, что даже на стартовой площадке не смог алтарь найти», – удивился грешник. «Нет, не такой», – ответил Висмут. «Там все непросто. Запутанная ситуация. Скажем так, его капитально подставили. Кукловоды подставили. В принципе, они тут всех нас подставили. Ты же понимаешь, о чем я?» О том, что мы этот остров себе не заказывали. Да, именно об этом. Прекрасная ловушка для топов получилась. Хорошо над всеми нами поиздевались, но над моим человеком поиздевались вдвойне. Просто прими как факт, что здесь кое-кому умирать никак нельзя. Его надо срочно вытаскивать на материк. Так срочно, что за это мы готовы отдать 10 тысяч. «И да, сразу признаюсь, что таких денег у нас сейчас нет. Но, насколько мне известно, ты ведешь дела с бесом, и можно через него забронировать сумму по системе гарантов. До финиша Яруса расплатиться точно успеем». «С такими суммами да на старте эта система не сработает», — заметил грешник. «Да, тут ты прав», — вздохнул Висмут. «Но больше ничего в голову не лезет, так что придется поверить мне на слово». Но можешь у того же беса насчет нас поспрашивать. Он скажет, что моему слову верить можно. Да и захоти я тебе соврать, какой смысл останавливаться на десятке. Пообещал бы двадцать или все пятьдесят. Смысл деньги жалеть, если платить не собираюсь. Так что спроси у него, он плохого про меня не скажет. Хотя, как ты поспрашиваешь, если лимиты слил? «Черт, что же теперь делать-то?» «Тут проблема не в сумме, тут проблема в том, что я физически вряд ли двоих вывезу», напомнил грешник. «Вряд ли это не твердое «нет», справедливо заметил Висмут. «В данном случае считай, что именно «нет»,» ответил на это грешник. «Даже если так, мы все равно хотим подписать на это дело именно тебя. Если ты не вывезешь, значит никто не вывезет». Времени почти не осталось. Надо что-то решать. Срочно решать.